неповторимой уникальной личности. И здесь возникает парадокс. Космическая культура – это связь макро- и микрокосма, то есть космоса и порожденного им человека. Но тогда это значит, что для восприятия великой культуры мы должны быть тоже гениями? И само собой разумеет, что посредственность не в состоянии понять гений.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 Вот и остается человек в рамках конвейерной культуры, подаю в регистр те, кто постоянно пополняет карманы владельцев бесконечных фабрик звезд. А ведь человек рождается гениальным, он сгусток космической энергии, оказавшийся в земном болоте. И в этом болоте его уже поджидают местные властители. Отныне человек станет рабом земных конвейеров, его поставят в ряд, кастрируют.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 Здесь одна из глубоких догадок в истории искусства. Японские искусствоведы считают это стихотворение Гавриила Державина величайшим творением мировой поэзии. Ведь все это от червя до Бога, от раба до царя от человека о безграничной стиве возможности. Итак, главная тайна и эксперимент бытия заключается в том, чтобы поместить дух в тело и дать ему испытательный срок.